Глава 3. Везде нее что-то тревожило, что-то, чему она не могла найти объяснение. Кайрен пропал, и найти его казалось невозможным. Когда Лия спрашивала, не видел ли кто его, на нее недоуменно смотрели и отвечали «нет». Он растворился, словно призрак. Такое уже бывало раньше, но сейчас Кайрен был ей просто необходим. Странная нервозность мешала, не давая расслабиться, тревога захлёстывала, нужно было просто увидеть его, чтобы знать, что всё в порядке. Не найдя его, девушка решила поговорить с отцом, может, он сможет успокоить её. Она поднялась в его личный кабинет, но отца там не было. Лия прошла к окну, прикасаясь к небольшим фигуркам, что стояли на столе и книжных полках, и, сев на широкий подоконник, прислонилась лбом к стеклу». Оно приятно холодило кожу, но все же не могло успокоить отчаянно колотящееся сердце. Должно было случиться нечто важное, настолько, что каждая клеточка тела кричала об этом. Из окон королевского кабинета не было видно сада. Они выходили на боковой двор, но вид на горы был великолепен. Покрытые снежными шапками, они своим видом напоминали, что во всем остальном мире сейчас царит зима. И только здесь вечное лето. Лия опустила глаза и увидела, как через небольшой внутренний двор, где в основном располагались хозяйственные строения, к боковой башне шел отец с каким-то высоким, одетым в черный плащ мужчиной. Он был ей незнаком, но это не имело никакого значения. Девушка радостно улыбнулась и поспешила вон из кабинета. Ей не терпелось поговорить с отцом, а сердце продолжало тревожно сжиматься, словно надвигалась беда. Она спускалась по широким каменным ступеням, стараясь двигаться бесшумно. У нее почти получалось не обращать внимания на тени, прыгающие по стенам и превращающиеся в черных монстров, рожденных ее фантазией и неверным светом факелов в настенных держателях в виде корчащихся в муках людей. Лия закрывала глаза, старательно думая о чем угодно, только не о том, что ее окружает. Светло-голубые туфельки уже давно превратились в серые от пыли и грязи, хотя центр ступеней был чист, по нему ходили часто, и грязь просто не успевала скапливаться. Но девушка жалась к стене, собирая на себя не только вековую пыль, но и паутину, которой хозяйственные пауки заплели всю каменную кладку. Под ногой что-то хрустнуло. Приоткрыв глаза, девушка искоса посмотрела вниз, готовая в любой момент вновь зажмуриться. И почти взвизгнула, но в последний момент успела закрыть рот ладонью. Прямо у нее под ногами лежал человеческий скелет. Хотя, как это лежал? Скорее, он удобно устроился прямо на ступеньках. Присел отдохнуть и вот-вот встанет. А Лея не повезло наступить на его ногу, сломав одну из костей. При этом череп у скелета наклонился. И теперь девушке казалось, что он смотрит на нее с осуждением. Глубоко дыша, она обогнула его и продолжила спуск, стараясь не оглядываться. Подземелье встретило ее нерадостным затхлым запахом сырости и смерти. «Почему именно смерти?» Лея не задумывалась. Она решила, что именно так должна пахнуть неизбежность. Тяжело и отвратительно. Внизу освещения не было, а коридор расходился тремя широкими рукавами. Замерев лишь на мгновение, чтобы засветить светляка, Она двинулась по центральному проходу, уверенно, словно уже не раз бывала здесь. Голоса послышались через несколько десятков метров. «Я приказывал без жертв!» Голос отца девушка узнала сразу, но вот его спокойный собеседник был ей незнаком, хотя что-то в памяти билось, крича, что это неправда, и этот голос ей уже приходилось слышать. Вы должны понимать, Ваше Величество, что в данной ситуации наши действия полностью оправданы. Вы могли бы использовать свои силы, и тогда жертв с нашей стороны не было бы вообще, а восстание задавили за считанные часы, и не пришлось бы тратить месяцы на бессмысленную погоню и игру в прятки». Я не воспользуюсь силой. Можешь даже и не просить. Я дал себе слово и сдержу его. Конфликт назревал давно. Рано или поздно светлые бы решились на нападение. Но, Ваше Величество, вам достаточно лишь пожелать, и... Я сказал, хватит. Я приказал, чтобы было как можно меньше жертв. Как прикажете. А что в таком случае делать с пленником? А в голосе короля, когда он ответил, была бездна усталости и обреченность. Что хочешь, Вирхард, мне все равно. Он слишком опасен, поэтому оставить его в живых мы просто не имеем права. Как пожелает Ваше Величество». Раздались шаги, илия поняла, что одна из дверей рядом с ней сейчас откроется. Бежать некуда. Впереди и сзади прямой, как труба, коридор, без поворотов и развилок. Но по левую сторону от девушки блестели кованым железом еще четыре двери. Скинув туфельки, чтобы темные ее не услышали, девушка рванула к ним. Первая дверь не поддалась, вторая тоже, а вот третья открылась до странного, легко и бесшумно. Лия только успела притворить ее за собой, как коридор ярко осветился. Король сразу направился к выходу. Его шаги девушка узнала сразу, а вот второй направился в ее сторону. Лея прижалась к двери, затаив дыхание и вслушиваясь в четкие спокойные шаги. Он был все ближе и ближе. На мгновение ей даже показалось, что она слышит стук его сердца, но осознала, что это ее собственная колотится так сильно, что заглушает все остальные звуки. Он прошел мимо, остановившись у следующей, четвертой двери. Скрип, мурашками пробежавший по ее коже, стук откинутого засова, поворот ключа. «Ну, здравствуй, падаль!» Полный презрения голос Вирхарда был отчетливо слышен в комнатушке, где пряталась девушка, и не только его голос. То, что ей пришлось слушать, было отвратительно, ненормально, ужасно. Мужчина пытал пленника, не задавая ему никаких вопросов. Время шло, Ильи начало казаться, что он просто наслаждается тем, что делает. Она беззвучно плакала, силой зажимая себе рот, чтобы не скулить от ужаса, слыша, как свистит в воздухе плеть, как она вгрызается в человеческое тело с противным хлюпающим звуком. Слышала звон металла и даже боялась представить себе, что это. Слышала треск и понимала, что именно с таким звуком ломаются кости. Ей хотелось зажать себе уши. Но все, что она могла, это стискивать зубы на косточке большого пальца, иначе Лия бы без сомнения выдала себя. Она слышала стоны, тихие. Но тот, кого пытали, держался, не давая своему палачу ни шанса на торжество. «Может, перерыв?» С насмешливой, отдающей гнилью заботой, спросил Вирхард у своей жертвы. «Да, тебе определенно нужно немного прийти в себя. Я вернусь завтра, и мы продолжим наше увлекательное общение». Он вышел в коридор. Спокойный шаг, четкий стук каблуков по каменным плитам. Лия снова сжалась, боясь, что Вирхард как-то узнает, что она рядом, что она близко. И все те ужасы, которые она, вопреки всему, слышала даже сквозь толстые стены подземелья, он сотворит с ней. Скрипнула дверь, поворачиваясь на несмазанных петлях. Стукнул засов, возвращаясь в паз, и мужчина, весело насвистывая, направился к выходу из подземелья. Илья осознала две вещи. Первое, самое главное, что она несколько часов провела на ледяном каменном полу босиком, стоя в неудобной позе, и теперь с трудом могла пошевелиться. И второе, Вирхард не закрыл дверь на ключ, только на засов. Может, он скоро вернется, и тогда нужно убираться отсюда как можно быстрее. А может, просто решил, что его жертва никуда не денется от него. Зашипев, когда сотни иголочек пробежали по ее ногам вместе с застоявшейся кровью, Лия медленно приоткрыла дверь и выглянула в коридор. Тусклый свет позволил увидеть только то, что там никого нет. Она выскользнула, поморщившись, надела туфельки, потому что пальцы на ногах уже почти потеряли чувствительность от холода каменного пола, и пошла в сторону лестницы. Но, сделав пару шагов к спасительному выходу, поняла, что не сможет так поступить. Человек за соседней дверью был преступником, и она даже не знала, что он совершил. Но одно было точно — кем бы он ни был, чтобы не сделал, То, чему его подвергли было слишком жестоким. Лея вздохнула. Она принцесса, дочь короля, которого все боятся. Она не может проявлять милосердие в такой ситуации. Добро всегда возвращается, часто говорила ей нянечка, и не всегда добром. Люди эгоистичны и не помнят того хорошего, что для них сделали другие. Спасая этого неизвестного, она может совершить зло, которое ей будет не искупить. За дверью послышался стон, наполненный таким страданием, что становилось физически больно. Илья осознала, что, погрузившись в размышления, уже сделала выбор. «Потерпите!» — тихо прошептала она, наваливаясь на засов и пытаясь его приподнять. Руки заболели от прилагаемых усилий. Грубое дерево оставило на ладонях кровавые полосы, но все же она смогла. Дверь открывалась неохотно. Лея старалась не шуметь, избегать скрипа, что так пугал ее. В камере было темно, Но влетевший следом за ней светляк, до этого прятавшийся в складках ее платья, заставил в ужасе отвернуться, вновь зажимая рот руками. В помещении ничего не было, только каменный пол и голые стены. Но вот в центре, в сверкающей багрянцем луже, лежал мужчина. То, что от него оставалось. Ни одного живого места, свисающая лохмотьями кожа, неестественно вывернутые пальцы, которые он, видимо, пытался сжать в кулаки, избегая боли. «За что?» Лия не могла осознать, что рядом с ней творится такое. «Как жить дальше, зная, что близкие люди способны на такую жестокость? Ведь то, что отец прекрасно знал, что ожидает этого пленника, девушка понимала, как понимала и то, что не сможет оставить его в таком состоянии, несмотря ни на что. Пусть он злодей, возможно, даже убийца, но он не заслужил такой участи». Осторожно ступая, стараясь не задеть лужи крови, девушка подошла к нему и наклонилась, придерживая подол платья. Из-за крови и рана она не могла рассмотреть, какой расе он принадлежит. Не было видно ни цвета кожи, ни волос. «И что делать?» – прошептала Лия испугалась своего голоса, неожиданно громко прозвучавшего в каменном мешке. Его левая рука была вытянута вперед, илия взялась за нее кончиками пальцев, боясь делать больнее и в то же время опасаясь, что испачканная в крови платье потом выдаст ее. Она сосредоточилась, ища ночные жилы поблизости. Вылечить его самой ей не хватило бы сил. Подземелье не обманула, вокруг ртутью переливались целых четыре жилы. Девушка потянулась к ближайшей и неожиданно для самой себя спросила у нее, «Ты сможешь его вылечить?» и же неожиданно получила ответ «Не смогу, я тьма, смерть». Но другая вдруг сама потянулась к ней шепчаночным ветром «Я, я лечу, целитель, смогу». Илья, не раздумывая, воспользовалась ее силой. На этот раз все было по-другому. Отец учил ее управлять потоками силы, но ее никогда не интересовало, а есть ли ужил своя направленность, своя собственная воля, или он просто не знал об этом. Ночная тьма окутывала мужчину словно саваном, но теплым, как объятие родного человека. Она дарила покой, снимала боль, илия ощущала каждое движение, вздох, стук сердца. Она видела, как сломанные пальцы встают на место и гасила боль, забирая у жилы силу. Ей становилось труднее дышать, магия, идущая через нее, выматывала, сжигая ее собственный резерв». Стон вырвал из задумчивости, разорвал сосредоточенность. Мужчина очнулся и теперь силился разглядеть ее в полумраке. Каким чудом еще не погас светляк, ли Лия не понимала. Нужно идти. Он скоро вернется. Голос был неестественным, словно у механической куклы, что была у нее в детстве. Подарок от умельцев гномов. И чужим. Но мужчина замер, поднимаясь. Миг, и он обхватил ее за плечи, вглядываясь в ее лицо. Миг, и потрясение отразилось на его лице. Эми она устала высвободилась, он не держал и поднялась на ноги. Вы ошиблись, но уходить вам все-таки нужно. она сделала шаг к двери, но он опередил, встав так, чтобы видеть ее лицо. Я не ошибся Эми ты что не помнишь меня простите я не вспомни я лин линвар лия отшатнулась с ужасом глядя на него. она спасла люмина. «Зверя! Убийцу! Хуже того, он вор! Полукровка, которая не может себя контролировать! И он их заклятый враг! Не подходи! Я... Я позову стражу!» Она чувствовала себя до невозможности глупой. «Как можно было его спасать? Как же, как она могла так ошибиться?» «Ты... Ты меня боишься?» — растерянно спросил мужчина, неверяще заглядывая ей в глаза. Его плечи опустились. Он отвел взгляд и мотнул головой в сторону двери. «Я не сделаю тебе ничего плохого! Тебе не нужно меня бояться! Я... О, светлая! Я слишком многим тебе обязан!» Они вышли все в такой же пустынный коридор. Сейчас это Лию не радовало. Она боялась, что ее необдуманный поступок может стать последним или иметь такие последствия, о которых и думать страшно. Но вокруг не было никого, кто бы заметил, остановил их. «Эмми», — тихо позвал мужчина, — «меня зовут Лия». Чужое имя неприятно царапнуло душу. «Лия?» Его голос прозвучал так, будто он говорил сам с собой. «Лия. Тебя зовут Лия. Кто ты, Лия?» Она ускорила шаг, хотя это и было бессмысленно. Ей некуда бежать. Если этот преступник решит убить ее, она не сможет ему сопротивляться. Даже вся ее магия не поможет. Опыта слишком мало. В который раз она пожалела, что не хотела учиться у тех, кого нанимал отец. А вот Линвар – воин. Это видно сразу. Воин. Илюмин. Жуткое сочетание. Белые монстры. Вот кто такие люмины. Те, кто предпочел животную форму. Неуправляемые, опасные, невероятно жестокие твари, для которых нет ничего святого. Звери, у которых только одна цель — убивать. И она вылечила его. Того, даже идти рядом с которым было страшно. «Я тебе ничего не сделаю», — Лея посмотрела на него. Открытый, честный взгляд. Настоящий. Или так умело притворяется? «Я помогла вам, потому что ни один человек такого не заслуживает». Лия замялась, но не стала высказывать вслух, что знает, кто он. Пусть считает ее глупой, но выдавать ему, кто она, девушка не собиралась. Мужчина вздохнул и бросил на нее еще один странный взгляд. «Слушай, принцеска я не собираюсь тебя убивать, не трясись так. Я не знаю, что с тобой случилось, что они с тобой сотворили, но ты должна всегда помнить, что я твой друг». Эм, Лия, он знает, кто она. Знает, что она принцесса. Но как? Откуда? И эти слова. Девушка не ответила, хотя видела, что Лин ждет. И вместо этого, отвернувшись от него, начала подниматься вверх по ступеням, время от времени замирая, чтобы прислушаться, не спускается ли кто в подземелье. — Там никого, — сказал вдруг мужчина, оказавшийся прямо у нее за плечом. Вздрогнув, она тихо спросила. — Откуда вы знаете? — Я волк, детка, — ухмыльнулся Лин. «Кое-какие умения всегда при мне!» «Волк! Как она могла так быстро об этом забыть? Белый монстр, которого она спасла!» «Как же так у нее получилось? Отец прав! Ни одно дело, даже исполненное благих намерений, не остается безнаказанным!» Лия поднималась, опасаясь того, кто шел позади, но при этом испытывая странное чувство защищенности, словно этот люмин не был способен на зло. Странное и глупое чувство безопасности рядом с врагом. Врагом, которого она имела глупость спасти. «Стой!» — она замерла. «Снаружи нет охраны», — тихо произнесла Лия. «Но для тебя же лучше, если нас никто не увидит вместе. Иллюзию бы. Но ты, в общем...» «Дай монет, жаль, он в этом мастер!» Я могу наложить на вас иллюзию, но она продержится недолго. Стоя к нему спиной, и боясь повернуться, Лия смотрела на убегающие к выходу ступени, наблюдала, как по одной из них пробежал большой паук, взметнув лапками клочки пыли. Она была готова смотреть куда угодно, но только не на того, кто стоял позади нее. Сможешь, принцесска? А раньше не могла. Это хорошо, но сколько сможет продержаться твоя иллюзия? Вы успеете дойти до ближайших ворот, ну, если, конечно, поторопитесь. «Так кто же меня выпустит?» — усмехнулся Лин с недоверием. Лея закрыла глаза и сжала кулаки. Вдох-выдох, и она уже знает, где ближайшая жила. Ей нужно совсем немного силы, чтобы никто не заметил, что перед ним фантом. Могла бы справиться и своими силами, но тогда каждый сразу увидит, что это ее рук дело. Выбрать знакомые черты и наложить на мужчину — дело пары секунд. «Э, я стал меньше?» — недоуменно спросил мужчина. Да, на вас облик одного из стражей внешнего периметра. Он человек, и из-за этого вы так явно ощущаете разницу в восприятии мира. И... неважно. Девушка сбилась, понимая, что словами выдают нервозность. Все, что требуется от вас, дойти до ворот внешнего периметра и затеряться как можно быстрее. Иллюзия слабая, но иначе вас раскусят. И меня. «Спасибо!» — Лин развернула ее за плечи к себе. Ли ожидала увидеть невысокого рыжего паренька, который часто мелькал в замке. Она его и увидела. Вот только сквозь иллюзию отлично видела самого мужчину, и он странно смотрел на нее. «Все получилось!» — сказала она. «Идите!» Он продолжал всматриваться в ее глаза, словно надеясь что-то в них отыскать. «Я не знаю, что они с тобой сделали, но я вернусь за тобой. Все мы придем за тобой!» «Гай никогда не терял надежды найти тебя. Мы верили, что ты жива, верили. А ты сейчас даже представить себе не можешь, что чувствовал твой брат. Так глупо потерять тебя. Снова. У меня нет брата». Лия попыталась отстраниться от него. «Этот Люмин сумасшедший, но так даже лучше. Значит, он не знает, кто она, а просто придумал образ и теперь верит в него». Неужели это ее лечение так повлияло на него? Ведь он же светлый, а она его ночной силой вытягивала. Неизвестно, как на него могло подействовать. Вот и повредился в уме. «Послушай, вам нужно идти! Иллюзия не вечная!» Она оттолкнула его, отступая к стене. Люмин замялся, но почти сразу собрался, оглядел себя и с независимым видом оставил ее. Еле слышно скрипнула дверь, когда он покинул подземелье, и Лия судорожно вздохнула, сползая по стене вниз. Она долго сидела на полу, но все же нашла в себе силы подняться и уйти. На выходе девушка вернула своей одежде нормальный вид. На это ушли остатки сил. Илья порадовалась, что не испачкала платье в крови. Очистить его она бы точно не смогла. Не сейчас. Переполоха не было, значит, Люмин смог уйти. Нацепив беззаботную улыбку, Лия шла к саду, чтобы побыть одной. Как ни странно, в саду всегда гуляло мало людей, словно было в нем что-то, что отталкивало, заставляло выбирать для прогулок другие места. Она обошла флигель, где жили садовники, и по неприметной лесенке начала спускаться к озеру. За эти дня она изучила сад и теперь знала в нем каждую тропинку и каждый куст, и это место было ее любимым. Стало таковым сразу, как только она его увидела. Почти у самой воды небольшая площадка, заросшая невысокой мягкой травой, с которой открывался потрясающий вид, но практически незаконно заметная со стороны, если конечно не знать о ней. здравствуй услышала она и вздрогнула резко разворачиваясь. Кайрон стоял рядом и устало смотрел на неподвижную воду. Он выглядел так словно давно не спал. словно на его плечах был неподъемный груз. под глазами залегли темные круги, появились морщинки. Что-то случилось спросила лия. «Нет, просто устал она бросила еще один быстрый взгляд на него. Такой родной и в то же время такой далекий. Лея усмехнулась про себя. Стоило Кайрону оказаться рядом и все страхи. Все, что испугало ее в этом подземелье, больше не имело значения. То, что он тут, совсем близко, меняло ее, делая сильнее. — И чем же таким вы занимались, что так устали? — она не могла не спросить, добавив в голос легкую ехидцу. — Ты. — Что? — Мы вроде перешли на ты, ваше высочество. Лея нахмурилась. — Ты прав, прости. Так чем занимался? У меня много дел, много обязанностей, но сейчас... Он зло челюсть. Здесь Вирхард, а мы с ним не особо ладим. Почему? Потому что он может то, что недоступно мне. Лия обернулась к нему, но на лице Кайрена было непередаваемое выражение злости и отчаяния, словно то, о чем он мечтал, было так несравнимо далеко и в то же время близко, что это причиняло ему боль, немыслимую боль, что не давала ни минуты покоя. «Что же?» — еле слышно спросила девушка, ожидая и боясь ответа. о мужчина замолчал, словно очнувшись, и попытался улыбнуться. «Неважно. Это давно не имеет значения. Слишком давно». Порыв ветра заставил девушку поежиться. Спрашивать его еще о чем-то она побоялась и теперь просто стояла рядом с ним, наблюдая за рябью на поверхности озера, рожденную неведомо откуда взявшимся ветром. Что-то нехорошее собиралось вокруг, пряталось среди дивных розовых кустов, и это что там было невозможно остановить.